называть свое занятие работой. Однако оно, благодарение небесам, не более, чем игра. Все мы игроки. И как человек, больше всего на свете любящий игру, я не вижу ничего зазорного в том, чтобы назвать мою деятельность игровой, если не игривой. В эти недели мне здорово повезло. Я имел возможность подолгу наблюдать за удивительным явлением, именуемым «дневным телевидением» пока на съемочной площадке ставят свет и расставляют мебель, пока готовят статистов, технические сотрудники группы предпочитают... И кто бы стал их за это винить, чтобы актеры с их жуткой привычкой перекусывать где ни попадя, с их раздражающими голосами и разговорами не путались под ногами, а сидели по своим гримерным? В моей гримерной стоял телевизор. И это означало, что я мог удовлетворить присущий мне зверский аппетит по части пустых, идиотических игровых телешоу, которые ныне развелись в нашей стране в таких количествах, каких она отродясь не видовала. Я понимаю, что у читателей «Дейли Телеграф», как у ответственных, заслуживающих всяческого доверия, занятых делом мужчин и женщин, времени на подобную ерунду попросту не остается. Сомневаюсь, что хотя бы один из тысячи этих читателей пододвигал когда-нибудь стул к телевизору, чтобы посмотреть четыре квадрата. Собственно, существует вероятность, что вы даже не знаете, о чем идет речь. А жаль. Я не уверен, что кому-либо удастся понять нашу страну и ее граждан, не ведая о том, что ее населяет достаточное число людей, готовых не только смотреть эти удивительные программы, но даже... Факт воистину примечательный – участвовать в них в качестве игроков или студийных болельщиков. То, что не иссякает запас готовых вести эти программы отъявленных диск-жокеев в почетной отставке, это понятно. Однако наличие массы обыкновенных людей, способных и готовых сидеть в студии и без видимой устали им аплодировать, повергает меня в трепет. В обычный день каналы наземного телевещания Британия предлагают вниманию публики самое малое 5 игровых викторин. О спутниковых каналах я ничего сказать не могу. Не сомневаюсь, однако, что и они предлагают в этом отношении многое. В нынешнем сезоне, который вот-вот завершится Рождеством, вы можете посмотреть блестящую идею, основной принцип, о чем речь, главное слово, 15 к 1 – и неувидаемых блокбастеров. Программы эти показывают каждый будний день между 9.00 утра и 6.00 вечера. У каждой имеется своя студийная аудитория, и каждая насчитывает изрядное число участников. Призы простираются от скромной денежной суммы до возможности провести отпуск на сафари в Кении. Есть и еще одно шоу, превосходящей глупостью даже все названные. В эфир оно выходит в 15.15 .15, по вторникам и четвергам, а ведет его на редкость веселый господин в алонжевом парике, то и дело, произносящий фразочки наподобие. Я хотел бы привлечь внимание достопочтенного члена команды к ответу, данному мной несколько мгновений назад. И к порядку, к порядку. Наградой победителю служит красный кейс с броским изображением смахивающего на решетку логотипа «Шоу плюс»